Глава первая. Коричневое лицо. Я вижу свое лицо на фотографии и не знаю, всегда ли я была так сосредоточена и грустна. Лицо на фотографии слишком даже с выражением. Замкнутое, печальное лицо. Надеюсь, что оно не всегда такое было, что бывало и веселым. Но фотографии со смеющимся лицом у меня нет, есть только это. Она вообще одна-единственная с того времени. Я даже не знаю точно, сколько мне здесь лет. Семнадцать, восемнадцать... Я без очков, глаза видят, но плохо. Кажется, что глаза черные из-за огромных зрачков, да и качество фотографии, не бог весть какое, чтобы передавать оттенки. черно белая небольшая, вся умещается на ладони. Я пытаюсь понять, могла бы я такая понравиться какому-нибудь мальчику, вряд ли. Он бы, скорее всего, испугался этого моего сосредоточенного лица, безумных, ничего не видящих глаз». И все знакомства, которые все-таки состоялись в моей жизни, начинались не с этого выражения лица. Жаль. Жаль, что нет другой фотографии. Я бы смотрела на нее. 1981 Моя первая осень в Москве далеко от родительского дома. Я в то время писала домой часто. Письма не сохранились, но помню, что почерк у меня был тогда детский, и что в каждом буквально письме я описывала погоду. Не знаю, можно ли было доверять этим письмам даже По части погоды, не уверена. Что касается внутренней жизни, то в них она не отражалась. Лживое зеркало, эти письма всегда бодрые и торопливые. Я возвращалась из института троллейбусом номер 3 от Новослободки. Мужчина в троллейбусе спросил, где я учусь. Я честно ответила, что в институте инженеров железнодорожного транспорта. До сих пор, если я знакомлюсь с кем-либо, и этот некто, да кто угодно спрашивает, как меня зовут, где я работаю, где живу, замужем или так и, если и детки, я отвечаю на все вопросы честно и прямо, как будто мне вкололи сыворотку правды. И незнакомец знают обо мне, что я не замужем, что детей мне бог не дал. Тогда в третьем троллейбусе вопрос о детях не возникло, я сама была ребенком. Я отвечаю правду на вопросы, но ведь не всегда люди спрашивают, бывает, что и сами догадываются. В таком случае я всегда соглашаюсь с их догадками. «Вас дома ждут?» «Ага». «Муж?» «Точно». «Наверное, военный?» «Ну да». Так что, с одной стороны, не могу соврать, а с другой, они получают полную свободу обманываться. Тот мужчина в троллейбусе очень был загорелым, не курортным загаром, а слишком темным, рабочим. Глаза у него были светлые на фоне коричневого лица, он ничего не предлагал. Получил на свои вопросы правдивые ответы, что живу в общаге, учусь на первом курсе, отец служит в Казахстане... Почему он вообще ко мне обратился, мне сейчас трудно сказать. Ну, по всей видимости, наши взгляды встретились совершенно случайно, мы просто увидели друг друга. Так бывает. Он назначил мне свидание в Сокольниках в восемь вечера. Пока я в общаге искала утюг, гладила блузку, чистила зубы, красила ресницы перед крохотным зеркальцем, пока я ехала в третьем троллейбусе до Новослободки, от Новослободки под землей до Сокольников, я уже мысленно выходила замуж за этого коричневого парня». Родила ему сына, и сын этот был со мной в метро, я гладила его светлую голову, в семье смотрели на нас и улыбались. А восемь уже темнело, и загорались фонари. Я вышла из метро и напугалась, что не узнаю его. Возможно, что я отличаюсь в этом отношении от других людей, но я не умею запоминать лицо человека с первой же встречи. Увидев человека во второй раз, я всегда с удивлением отмечаю, что он не такой, как мне представлялось, — Образ, более-менее отвечающий реальному человеку, складывается, может быть, при третьей и четвертой встрече, и то я не уверена насчет цвета глаз. Для цвета глаз нужна особая близость. Видимо, я все же не особенно отличаюсь от других людей, потому что мужчина, стоявший у метро, тоже смотрел на меня неуверенно, неуверенно и выжидающе. Наконец он решился и приблизился. «Привет. Привет. Кто знает...» Меня ли он ждал на самом деле, и ли я видела в троллейбусе номер три. Как бы то ни было, мы отправились вместе по асфальтовой аллее в парк. Небо было еще светлым, а на земле сгущались сумерки. Цветов при мужчине не было. Я представляла, что цветы должны быть, но их не было. Я решила тут же, что и не обязательно. Это еще одна моя особенность — соглашаться с тем, что происходит, не спорить с реальностью, ничего от нее не требовать. Другие лучше знают, как оно все должно быть, и я им покоряюсь. Широкая аллея повернула, сузилась, стала глуше, мы невольно замедлили шаги. Осторожно он взял меня за руку, я чувствовал, что моя рука лежит в его, как мертвая. Так я вдруг испугалась, что осталась совершенно одна с совершенно незнакомым мне мужчиной в глухом углу огромного пустынного парка, и никто не знает, где я. «Сядем?» — предложил он. Мы сели на лавку, освещенную грустным электрическим светом. Этот цвет преображает вещи, и мне показалось, что брюки моего незнакомца лоснятся от старости, а лицо у него скорее серое, чем коричневое. Серое, нездоровое и гладкое, как будто бы борода на нем не растет в принципе. За руки мы уже не держались, я вынула свою руку, чтобы расправить сплащик, когда садилась. Он чуть придвинулся, я не шевельнулась, он накрыл мою ладонь своей, поймал. «О чем думаешь?» — спросил он. «Что ты маньяк?» Он посмотрел на меня растерянно, понял, что я не шучу. Тихо разжал пальцы, освободил мою ладонь. Мы сидели, молчали, и я почувствовал, что он меня боится. Боится, что испугаюсь чего-нибудь шороха, кашля и заору. Наверное, он решил, что я сумасшедший параноик. Я осторожно поднялась с лавки, отправилась по узкой аллее, окруженной глухими зарослями. Он остался на лавке и по сей час там сидит в моей памяти человек с коричневым лицом.